Как сообщают эрлийцы, состояние пострадавших чудов тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни нет, однако опасения врачей вызывает тот факт, что никто из молодых рыцарей до сих пор не пришел в себя. «Карина, привет!» Девушка торопливо, словно ее подловили, на чем-то неприличном нажала отбой, убрав с экрана телефона новостную ленту тигратком, и слабо улыбнулась. «Привет!» Крохин присел за столик и внимательно посмотрел подруге в глаза. «Ты чем-то расстроена?» «Ерунда!» — девушка вяло махнула рукой. «В институте заморочка. Учеба в магической школе Зеленого дома и бурная личная жизнь отнимали у Карина много времени. Сил на институт почти не оставалось, что периодически приводило к проблемам с деканатом». Отговорка прозвучала искренне, в нее можно было поверить, однако Виктор понимал, что заморочки не появляются в самом начале семестра. И еще он знал, что на самом деле расстроило девушку — «Скоро эта гонка закончится», — подмигнул Виктор. Как правило, челы обучались в школе Солнечного озера один год. Считалось, что этого вполне достаточно. Расширенная программа «Пять семестров» предназначалась для желающих платно и наиболее одаренных студентов по личной квоте директора. Самолюбие Карины не позволило ей ограничиться начальным курсом, но поскольку ее родители понятия не имели о тайном городе, девушке пришлось взять в «Зеленом доме» кредит на оплату обучения. «Скорей бы», — вздохнула Карина, — «но преподы лютуют по-черному. Такое впечатление, что они не хотят давать нам дипломы». «У тебя есть я», — ободряюще улыбнулся Крохин. «Человек-всезнайка, готовый всегда прийти на помощь». «Неужели?» «Ага». Виктор торжественно положил на стол диск «Два доклада по высшей магии чудов» на выбор. Одному три года, другому четыре. Их он искал ночью». Вместо того, чтобы нормально отдохнуть Не выспался, конечно, встал с жуткой головной болью Из-за которой пришлось слопать мощный эрлийский стимулятор но... но ни о чем не жалел Ведь Карина улыбнулась Улыбнулась ему кроха, ты умница Девушка ласково потрепала друга по руке Она хорошо знала свою роль Что бы я без тебя делала? А что бы я делал без тебя? Что ты имеешь в виду? «Ты изменила мою жизнь», — негромко произнес Виктор. «У меня есть надежная работа. Я знаю больше, чем остальные люди. Я я знаю тайны. Мне интересно жить». Крохин помолчал. «И все благодаря тебе». Карина снова улыбнулась. К ее удивлению, ввести Крохина в закрытый мир великих домов оказалось не такой уж и сложной задачей. Судя по всему, не люди привыкли, что вместе с обладающими магическими способностями неофитами в тайный город приходят их родственники или знакомые, тем или иным образом догадавшиеся о происходящем. Отчаянно труся, Карина сообщила директору школы, что ее друг узнал о существовании тайного города, но вместо ужасной кары получила лишь долгий разнос, основной темой которого стал приказ впредь вести себя осторожнее. Затем Крохина посетили две белокурые феи, Он ухитрился произвести на них благоприятные впечатления, которые доходчиво объяснили Виктору базовые принципы жизни в тайном городе и выдали направление на курс информационных семинаров. Судьба молодого человека совершила крутой поворот. И пусть у него не было способностей к магии, это ерунда по сравнению с тем, что они с Кариной вновь оказались вместе. — Мы с тобой как ниточка с иголочкой, — негромко произнес Виктор. Нашли друг друга, растеянно добавила девушка — Вновь задумавшись о чем-то другом.